Я взглянул на Джек Строу, поймал быстрый прищур его глаз, красноречивый признак удивления и радости, что в точности соответствовало и моим чувствам. А Хилкрест, между тем, продолжал. «Значит, мы от вас не более чем в восьмидесяти милях. Через пять-шесть часов мы могли бы встретиться». Я почувствовал, будто меня подмывает огромная волна. Это было чудесно. Это превосходило самые смелые надежды. Нашим учением и бедам придет конец. А потом это мгновенное чувство облегчения торжества отхлынуло, как уходящая волна. Его место заняла холодная и трезвая рассудительность. Джек Строу напрасно, медленно и решительно покачал головой. Я и без него понял, что нашим учением и бедам еще очень далеко до конца. «Не выйдет», — радировал я в ответ. «Над нами висит злой рог. Как только мы повернем назад, убийцы перейдут к действию. Даже если мы и не повернем, они теперь уже все равно знают, что мы установили с вами связь и будут действовать более отчаянно». Мы должны двигаться вперед. Пожалуйста, следуйте за нами со всевозможной скоростью. Я сделал небольшую паузу и продолжал. Постарайтесь внушить базе во что для нашего спасения существенно знать, почему этому самолету придают такое большое значение. Пусть выяснят список пассажиров и подлинность его. Это абсолютно необходимо, капитан Хилкрест. Не принимайте никаких «нет» вместо ответа. Мы должны знать. Мы поговорили еще с минуту но самое главное было уже сказано. Кроме того, даже за те короткие минуты, когда мне, чтобы что-то сказать, приходилось оттягивать вниз маску, мои потрескавшиеся и кровоточащие губы настолько онемели на морозе, что моя речь превратилась в невнятное бормотание. Поэтому, назначив следующее свидание на 8 часов и сверив часы, мы расстались. Вернувшись обратно в кузов, мы сразу почувствовали, что вся компания просто сгорает от любопытства. Однако прошло не менее трех минут, трех неуютных, мучительных минут, пока я и Джек Стру ожидали, чтобы кровь вновь ожила в наших застывших от холода венах, прежде чем кто-либо отважился заговорить. Неизбежный вопрос задал сенатор, ныне весьма присмиревший, утративший всю свою запальчивость и все свои краски. Даже его крепкие челюсти теперь отвисли и покрылись серой щетиной, сквозь которую проступала болезненная бледность. Уже сам факт, что он заговорил первым, показывал, Я думаю, что он отнюдь не считал себя в числе подозреваемых. В сущности, он был прав. — Установили связь с друзьями, доктор Мейсон? С полевой группой? Голос его прозвучал нерешительно, словно он заговорил не без колебаний. — Да. Я кивнул. — Джосс, то есть господин Лондон, просидел непрерывно 36 часов, но все-таки починил радиоприемник. Связался с капитаном Хилкрестом, руководителем группы, и сумел наладить между ними релейную связь. Никогда в жизни я не слыхал такого термина. Но мне казалось, что он звучит вполне научно. Хилкрест свертывает свои дела и отправляется вслед за нами. «Это хорошо?» — с надеждой спросил сенатор. «Я хочу спросить, сколько времени?» «Боюсь, что это только жест с его стороны», — перебил я его. «До нас ему по меньшей мере 260 миль. Его тягач не намного быстрее нашего. На самом деле он был втрое мощнее. Пять или шесть дней, не меньше». Брустер кивнул и не сказал больше ни слова. Казалось, он был разочарован, но, видимо, поверил мне. Я же спрашивал себя, кто же из них мне не верит? Кто из них знает, что я солгал? Потому что этот кто-то так основательно уничтожил все запасные конденсаторы и радиолампы, что починить наш РК, несмотря на всю опытность Джосса, было просто невозможно. Долгий мучительный день сплошь наполненный холодом, бесконечным страданием и терзающим нервы грохотом двигателя, тащился, как смертельно раненый человек. Около двух тридцати, когда последний отблеск полудня угас и в далеком холодном небе отчетливо выступили звезды, температура упала до самой низкой точки, до устрашающих 73 градусов ниже нуля. Именно теперь и начали происходить необычные вещи. Фонари, вынутые из-под парки, через минуту гасли, Резина приобретала твердость дерева и тоже трескалась, как дерево. Пар изо рта превращался в плотное белое облако и окутывал голову того, кто решался вылезти из кузова. Плато замерзло до такой небывалой степени, что гусеницы тягача скользили и сворачивали то в одну, то в другую сторону, оставляя на обледеневшей поверхности едва видимые тонкие, как волоски отметины. Собаки, которые спокойно выдерживали пургу и бураны, какие способны убить человека, теперь скулили и завывали, безмерно страдая от этого ужасного мороза. И время от времени, подобно роковому голосу, возвещающему о близком конце мира, над ледяной равниной проносился как эхо глухой проникающий звук, а под гусеницами тягача содрогалась почва. Это обширные площади снега и льда еще плотнее сжимались в беспощадной деснице ледяного холода. Именно теперь тягач, как и следовало ожидать, начал причинять нам неприятности — Удивительно, что этого не случилось гораздо раньше. Больше всего я боялся, что какая-нибудь металлическая часть, став хрупкой под действием холода, треснет или переломится надвое. К счастью, эта смертельная опасность нас пока обходила стороной. Но то, что происходило, было немногим лучше. Постоянной проблемой был лед в карбюраторе. Руль все время замерзал. Приходилось отогревать его паяльной лампой. Но самые серьезные неприятности доставлял радиатор. Несмотря на то, что мы плотно обложили его утепляющим материалом, холод проникал сквозь утепление, словно это была папиросная бумага, и вызывал сжатие металла. В результате радиатор дал течь. К трем часам дня утечка воды достигла опасной степени. Я выделил для ног Малера несколько наших резервных грелок, распорядившись, чтобы вода из растопленного в ведрах снега шла исключительно для радиатора. Но даже использование... Для растворения снега помимо печки еще и паяльной лампы мало ускорил этот процесс. И вскоре мы были вынуждены заливать в радиатор наполовину растаявшую снежную массу, а под конец просто набивать его снегом, лишь бы двигаться вперед. Все это было весьма плачевно. Но особенно неприятным был тот факт, что из-за этих операций антифриз в радиаторе все больше разбавлялся водой, и хотя у нас был небольшой резервный бачок, с каждой последующей остановкой вес его содержимого заметно уменьшался. Уже несколько часов мы обходились без наблюдателя, и бремя этих обязанностей легло на водителя, то есть попеременно на Джекстро, Зеджеро, Крацини и на меня. Из всех четверых Джекструу был единственным, кто избежал травм, которые, как я знал, оставили бы неизгладимые следы в виде шрамов и повреждений тканей. Зеджеро, на котором его профессия, видимо, не оставила своей печати, явно шел к тому, чтобы быть отмеченным другим способом. Мы слишком поздно поставили ему холодный компресс на правое ухо, и теперь поврежденные ткани, наверное, потребуют пластической операции. У Карацине слишком долго оставались без лечения два пальца на ноге, и я видел, что это кончится хирургическим вмешательством, а у меня, поскольку я больше, чем другие, возился с двигателем, кончики пальцев превратились в кровоточащее месиво, а ногти почернели и уже начинали разлагаться. Положение тех, кто оставался в кузове, было немногим лучше, У них уже начали проявляться первые физиологические симптомы воздействия холода. Почти неодолимое желание спать, вялость, равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Позже появится бессонница, апатия, расстройство пищеварения, нервозность, которая может привести к безумию, если этот мороз продержится достаточно долго. Все это я видел всякий раз, когда после очередного дежурства за рулем возвращался в кузов к мучительной процедуре восстановления кровообращения. В этот день я наблюдал такую картину много раз, и ничего в ней не менялось. Сенатор, сгорбившись, сидел в углу. По виду настоящий мертвец, если бы не судорога, которая временами передергивала его тело. Малер, по всей видимости, спал. Мисс Дэнсби Грег и Елена лежали, обнявшись. «Почти невероятное зрелище», — подумал я. «Но ведь, исключая саму смерть, Арктика — единственное, что уравнивает всех. Это сила, властно отбрасывающая претенциозность» и мишуру внешнего лоска, который столь часто порождает повседневная жизнь. Я не очень-то верил во внезапное перерождение человеческой природы и почти не сомневался в том, что для миссис Дэнсби Грег возвращение к цивилизации станет вместе с тем возвращением к ее обычному «я», и что этот момент человеческой общности, объединивший ее и ее горничную, останется для нее всего лишь постепенно бледнеющим и досадным воспоминанием. Тем не менее, при всей моей неприязни к миссис Дэнсби Грег, я начал к ней испытывать нечто большее, чем восхищение. Видит Бог, ее заботливо культивируемый снобизм, ее раздражающий, беспечный и снисходительный убежденность в своем непререкаемом социальном превосходстве совершенно выводили из себя. Однако под этой весьма непривлекательной личиной скрывалась глубоко запрятанная способность к самоотверженности, которая отличает истинного аристократа. Хотя она постоянно жаловалась на мелкие неудобства, но молчала о том, что доставляло ей реальные страдания. В ней появилось какое-то стремление быть полезной, хотя оно и проявлялось порой несколько резко, как будто она отчасти стыдилась его. Заботливое отношение к своей горничной, будучи, возможно, не более чем добротой феодала к вассалу, проявляющейся во время общих бедствий, тем не менее граничило почти с нежностью. А один раз я видел, как она, вынув из сумочки зеркальце, некоторое время разглядывала разрушительные следы мороза на своем прекрасном лице и потом положила зеркальце обратно в сумочку с жестом пренебрежительного равнодушия. Словом «Миссис Дэнсби Грег становилась для меня наглядным уроком, как опасно классифицировать людей на типы. Мари Легард, обаятельная, неунывающая Мари Легард, теперь превратилась в старую больную женщину, которая с каждым часом слабела. В ее попытках сохранить веселость в те минуты, когда она бодрствовала, ибо большую часть времени она спала, было что-то вымученное, почти отчаянное. Они стоили ей слишком больших усилий. Я ничем не мог ей помочь. Ее время кончилось. Пружина ее жизни ослабевала на глазах, как слабеет пружина в старых часах. Еще один, два таких дня, и она погибнет. Солли Ливин взял на себя паяльные лампы, наше вспомогательное средство для таяния снега в ведрах на печке. Закутанный, замутанный так, что виден был только один глаз, он выглядел как настоящий страдалец, но при том направлении, какое в этот день приняли мои мысли, я не мог испытывать господину Ливину никакого сочувствия. Маргарет Росс дремала возле печки, но я быстро отвел глаза в сторону, даже смотреть на ее худое бледное лицо было больно. Среди всех господин Смолвуд был просто чудом. Еще один пример, подумал я с досадой, доказывающий, насколько ошибочны были мои предположения. Вместо того, чтобы первым пойти ко дну, он весьма убедительно доказывал, что будет последним. Три часа назад, когда я был в кузове, он притащил из саней свою сумку, и когда он ее открыл, я успел заметить сложенную в ней черную сутану и красно-пурпурную шапочку священника. Он вынул Библию, надел пенсне с остальными заушниками и переносицей, и уже несколько часов читал, приспособившись, как мог, к слабому верхнему свету. Он держался спокойно, непринужденно, хотя и на стороже, и, казалось, был способен продолжать в этом же духе еще долгое время. Как врач и ученый, я не очень-то предавался размышлениям на теологические темы и мог лишь предположить, что господина Смолвода каким-то образом поддерживает нечто такое, в чем остальным из нас отказано. Я мог ему только позавидовать». В этот вечер на нас обрушились два удара. Первый из них был отнюдь не символическим. Доказательство этому я до сих пор ношу в виде шрама на лбу. В этот вечер мы остановились около восьми, отчасти для радиосеанса с Хилкрестом, а отчасти для того, чтобы дать Хилкресту возможность поскорее догнать нас. Предлогом для остановки был якобы слишком сильный перегрев двигателя, тем более что к вечеру температура воздуха стала повышаться. Но несмотря на то, что она поднялась почти на 25 градусов, Все равно было очень холодно. А из-за недостатка пищи и физической усталости мы страдали от мороза почти так же, как и раньше. Было очень темно и очень тихо. Воздух словно застыл в неподвижности. Далеко на юго-западе виднелись неровные очертания зубчатой стены виндбеви так. протянувшейся на сто миль гряды скал и холмов, которые нам предстояло пересечь на следующий день. При свете луны еще скрытые от наших глаз за горизонтом на востоке, эти холмы казались неприступными вершинами, мерцавшими смутно-белым кристаллическим блеском. Когда мы остановились за рулем, был я. Я выключил мотор, обошел тягач и сообщил находившимся в кузове о том, что мы делаем остановку. Потом попросил Маргарет Росс разогреть еду, суп, сухофрукты, одну из оставшихся четырех банок говяжьего фарша, а Джек Строу, наладить антенну вернулся к тягачу, наклонился к радиатору и стал выливать из него воду в жестяную банку. За день антифриз оказался в настолько разбавленном состоянии, что я был уверен, не пройдет и получаса, как вода в радиаторе замерзнет и разорвет его почти наверняка. Думаю, что помешать мне расслышать шаги у себя за спиной могло булько не в банку воды. Как бы то ни было, услышал я их лишь в последний момент, но и тогда у меня не возникло никаких подозрений. Я выпрямился и обернулся, чтобы взглянуть на подошедшего, но слишком поздно. Какое-то расплывчатое пятно в темноте, потом яркая вспышка света и боль от сильного удара в лоб, чуть повыше очков, над правым глазом. Все это слилось воедино. Я вырубился полностью, потеряв сознание еще до того, как рухнул на замерзший снег. За этим могла легко последовать смерть. Мне ничего не стоило перейти из бессознательного состояния в тот глубокий парализующий сон, от которого при почти 80-градусном морозе я бы никогда не проснулся. И тем не менее я все-таки проснулся, хотя и медленно, с болью и неохотой, ибо меня разбудили чьи-то настойчивые и энергичные руки. Доктор Мейсон! Доктор Мейсон! я смутно понял что это голос джекстроу и что он поддерживает мою голову и плечи на согнутой руке он говорил тихо но как то особенно многозначительно проснитесь доктор мейсон ну вот вот и хорошо осторожно доктор с трудом преодолевая головокружение опираясь на сильную руку Джекстроу, я заставил себя принять сидячее положение жгучая боль подобно скальпелю пронзила мою голову я почувствовал что все сливается в какую то муть у меня перед глазами Сознательно, почти насильно стряхнул снова наползающую на меня тьму и сквозь туман взглянул на Джек Строу. Я видел его лишь смутно. На какой-то момент я подумал, что повредил зрительный нерв, когда падал на твердый, как сталь, снег. Боль в затылке была так же мучительна, как и в лобной части, но быстро понял, что мне мешает кровь, которая сочилась из пореза на лбу и, застывая на морозе, склеивала веки правого глаза. Никакого представления о том, кто это сделал, доктор Мейсон, да? Джек Строу не из тех, кто задает глупые вопросы вроде того, что случилось. Никакого. Я с усилием поднялся на ноги. А у вас? Безнадежно. Я скорее почувствовал, чем увидел в темноте, как он пожимает плечами. Как только вы остановили тягач, из кузова вышли трое или четверо. Куда они пошли, не знаю. Я в это время налаживал антенну. Радио, Джек Строу. Ко мне вернулась способность соображать. Где рация? Не беспокойтесь, доктор, она у меня угрюмо сказал Джекстроу здесь. Имеете понятие зачем? Никакого. Впрочем, да. Я сунул руку во внутренний карман парки, потом с удивлением взглянул на Джекстроу. Пистолет. Он здесь. Они его не забрали. Ничего не пропало. Да нет. То есть постойте-ка. Одну минуту, сказал я медленно. Я обшарил карман парки, но безуспешно. Газета. Я взял газетную вырезку из кармана полковника Гаррисона, ее нет. Газетная вырезка? И что в ней было, доктор Мейсон? Вы спрашиваете у самого круглого идиота в мире, Джек Строу. Я тряхнул головой в приступе горького отчаяния, но тут же содрогнулся от острой боли. Я даже не прочел ни строчки из этой чертовой заметки. Если бы прочли, философски заметил Джек Строу, вы бы, вероятно, знали, почему ее у вас похитили. Да ну какой в этом смысл? спросил я, недоумевая. «Откуда они знают? Может быть, я десять раз ее прочитал. Думаю, они знают, что не прочли ни одного раза», — медленно произнес Джекстру. «Если бы вы прочитали, они бы догадались об этом, из каких-нибудь ваших слов или поступков, которых они в этом случае могли бы от вас ожидать. Но так как ничего этого не случилось...» «Ну, короче, они знают, что пока в безопасности. Видно, для них эта заметка имела значение, иначе они бы не решились на такой отчаянный шаг. Очень жаль». Не думаю, доктор Мейсон, что вы когда-нибудь снова увидите эту газету. Минут пять спустя рана на лбу была промыта и перевязана. На вопрос взять Джеру я свирепо ответил, что налетел на фонарный столб и отказался отвечать на дальнейшие вопросы. Мы с Джек Строу занялись рацией. На нашу перекличку мы опоздали, но как только я подключил приемник к антенне, я тотчас услышал позывные Джосса. Я откликнулся и без всякого предисловия спросил, какие известия из оплавника? Тут два пункта, доктор Мейсон. Хилкрест взял у Джосса микрофон, и даже искаженный микрофоном его голос поражал меня какой-то однотонной бесстрастностью. Так обычно говорит человек, стараясь сдержать владеющим гнев. Оплавник связался с кораблем и ее Величества Тритоном, авианосцем, идущим к Дэвисову проливу. Тритон держит связь с британским правительством и военно-морским министерством. По крайней мере, я так понял. Вот что они ответили на ваши вопросы. Во-первых, список пассажиров самолета еще не получен, но из газет известно, что среди них есть следующие люди: Мари Легард, звезда музыкальной комедии, сенатор Хоффман Брустер из Соединенных Штатов и некая миссис Филлис Дэнсби Грег, которая, похоже, весьма известная фигура в лондонском светском обществе. Пункт первый не очень меня взволновал. марили Гард с самого начала была вне подозрений: миссис Дэнсби Грег а в связи с ней, видимо, и Елена Флеминг, стояли в моем списке лишь под очень маленьким вопросом. А насчет человека, который действительно был или просто назвался сенатором Рустером, я давно уже пришел к заключению, что его участие в убийствах крайне маловероятно. «Во-вторых», — продолжал Хилкрест, «военно-морское министерство не может или не хочет сказать, почему пилотов заставили посадить самолет. Но, насколько я понимаю, этому была, по-видимому, высшей степени важная причина. Воплавники предполагают, Уж не знаю, на каком основании, возможно, это инспирировано официальными лицами, что кто-то из пассажиров имел при себе нечто чрезвычайно важное, требовавшее абсолютной секретности. Не спрашивайте меня, что это было. микрофильм, формула или нечто, что можно было доверить только памяти. Это звучит фантастически, но только это невольно и приходит в голову. Вполне вероятно, что обладателем этого секрета был полковник Гаррисон. Я посмотрел на Джек Строу, а он на меня. Человек, который только что пытался меня прикончить, пошел на отчаянный шаг. Теперь я понял, как безотчетно знал из самого начала, что действовал вслепую против человека или нескольких человек намного умнее и опытнее меня. Они знали, что Джос не мог даже надеяться починить РК. Поэтому они поняли, что я, должно быть, говорил непосредственно с Хилкрестом. Они знали, потому что я сам сказал им, что наше портативное радио действует при нормальных условиях, не дальше, чем на 150 миль, так что Хилкрест, скорее всего, говорил со мной с нашей станции МГГ, или даже с какого-нибудь более близкого пункта. Я сказал им также, что Хилкрест и его четверо сотрудников вернутся на станцию не раньше, чем через 2-3 недели, значит, их досрочное возвращение можно объяснить только каким-то чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством. Догадаться, какого рода должно было быть это обстоятельство, было нетрудно а вывод, что я просил Хилкриста выяснить причину аварии, напрашивался сам собой. Кроме того, о проницательности убийц свидетельствовала их догадка, что кто бы ни был человек, знавший о причине аварии, он будет всячески уклоняться от уточнения подробностей, и они похитили у меня единственный ключ, который помог бы мне установить эти детали, а также, теперь я был в этом уверен, помог бы установить личность убийц. Но теперь было слишком поздно плакать над пролитым молоком. Пословица аналогичная русская снявши голову, по волосам не плачут. Я перешел на передачу. Спасибо, но, пожалуйста, свяжитесь с оплавником еще раз. Подчеркните абсолютную необходимость узнать причины аварии. Насколько вы отстаете от нас, по вашим подсчетам? После полудня мы продвинулись только на 20 миль. Экстремальный холод, неприятности с радиатором. Прием. Мы покрыли всего 8 миль. По-видимому. — Я переключился на передачу. — 8 миль? — приспросил я резко. — Я не ослышался. 8 миль! — Вы не ослышались. В голосе Хилкриста звучала ярость. — Помните пропавший сахар? — Так вот он нашелся. Ваши распрекрасные друзья бухнули всю чертову массу в бензин. Мы совершенно парализованы.